Мои страдания нет больше, ответил священник с такой мягкой и спокойной улыбкой, что её можно было принять за небесное вдохновение. Я живу, Лилия умерла. Выслушайте причину моей радости. Когда я подходил к квартире женщины, я чувствовал, как дрожала земля, а когда я хотел подняться по лестнице, ступеньки три раза ускользали у меня из-под ног. Но когда двери отворились, и я увидел много народу, я тотчас вспомнил, как должен держать себя священник перед народом, чтобы заставить его уважать Бога и себя. Я совершенно забыл о лели. Я проходил по комнатам без волнения и без боязни. Когда я вошёл в последнюю, я более не помнил имени той личности, которую я сейчас увижу, так как повторяю, там был народ, и я чувствовал на себе взгляд этих людей. Знаете ли вы тяжесть человеческого взгляда? Случалось ли вам когда-нибудь испытывать его на себе? О, это тяжелее, чем вот эта гора. Но чтобы понять его истинное значение, надо быть священником и носить вот эту одежду. Я помню, это был кабинет, задрапированный чем-то белым. Сначала мне казалось, что я шел по мягкому и шелковистому ковру. Мне казалось, что в алебастровых вазах стоят белые розы, и что свет льется из-под матовых абажуров. Мне казалось также, что я вижу женщину, одетую в белом, лежащую на белой атласной кровати. Но когда она повернула ко мне свое помертвевшее лицо, когда я встретил ее взгляд, окружающий меня очарование разлетелось как дым — Я ясно стал видеть вокруг себя и узнал место, куда меня привели. Розы превратились в ящериц и кусались на своих стеблях, протягивая ко мне свои угрожающие головы. Стены покрылись кровью, душистые вазы наполнились слезами, и я увидел, что ноги мои не касаются более пола. Лампы испускали красное пламя, поднимавшееся к потолку пылающими спиралями, и чад их душил меня, как угрызение совести. Я снова взглянул на диван. Это была всё та же лелия, но она лежала на раскалённых углях, она умирала в страшных мучениях. Она просила меня спасти её, я это хорошо помню. Но тогда я вспомнил, как в былое время я напрасно молил её. Какими бесплодными слезами обливал я ноги её, и сердце моё наполнилось злобой. Она погубила мою душу, она отняла у меня Бога. Я был рад возможности отомстить, погубив её душу и отнять у неё Бога в мою очередь. Вот почему я проклял её и спасся, и Господь вознаградил мою храбрость, так как с тех пор облако заволокло мою жизнь. Лелия исчезла, и ящерицы также, огненные спирали, и кровь, и слезы исчезли, и я очутился один под арками собора. Светало, туман понемногу рассеивался, тогда каменный архангел поднес к своим губам трубу, столько веков неподвижно бывшую в его руке. Он громко затрубил, и в этих звуках я услышал спасительный крик «Лелии нет больше!» Сова, влетая под карниз к своему гнезду, прокричала «Лелии нет больше!» Тогда Богоматери с белого мрамора. Это дева, на которую, проходя у ее ног, я не смел поднять взгляда, потому что она похожа на Лелию. Это дева, бледная и прелестная, имевшая семь мечей в груди и все страдания души на челе, упала, разбившись о ступени церкви. Я проживу 100 лет и не забуду этого. Скажите, вы видели её осколки? Я вчера проходил мимо неё, ответил сеньор. И уверяю вас, что она стоит на прежнем месте, такая же прекрасная, как всегда. Не кощунствуйте, молодой человек, сказал священник с ужасающей серьёзностью. Бог поразит вас своим проклятием. Он сделает вас сумасшедшим. Я боюсь, что вы теперь уж не сошли ли вы с ума. Вы говорите как человек лишённый рассудка. Знаете ли вы, что такое человек? Знаете ли вы, что такое Бог? Знаете ли вы землю? Знаете ли вы небо? Священник, позвольте мне уйти от вас, сказал Стенньо, которого помешанный хотел увести в грод. Я не могу слушать без ужаса ваши слова. Вы проклинаете Лелию, вы осуждаете её на несуществование, и вы дерзаете говорить о Боге, и вы дерзаете носить одежду его посланника. Это потому, дитя, ответил священник. Что я боюсь Бога, что я уважаю одежду, которую ношу, потому-то я и проклинаю Лелию. Лелия моя погибель, моё искушение, моё разорение. Лелия, которой мне запрещено было владеть, даже желать, Лелия, жестокая и подлая, пришедшая искать меня в алтаре, укравшая святыню этого алтаря, чтобы объенить меня своими адскими ласками. "Вы лжёте", яростно воскликнул Стеню. "Лелия никогда не преследовала вас, никогда не любила вас". "А, я это знаю", спокойно возразил священник. "Вы не понимаете меня". Вы слушайте меня сядем вот на ствол этой лиственницы которая служит мостом через пропасть там рядом со мной рука об руку со мной ничего не бойтесь дерево гнётся поток журчит пена белеет там в этой чёрной глубине как раз под нами это красиво это изображение жизни говоря это несчастный схватил стены своими сведёнными нервной судорогой руками Он был выше его целую головою, и болезненное возбуждение страшно увеличило его физическую силу. Его мрачный взгляд измерял глубину бездны, в то время как руки конвульсивно и почти машинально готовились бросить в неё молодого человека. Несмотря на опасность этого положения, Стеню так хотелось знать то, что он услышит, эту тайну, соединявшую лелию с священником и уже давно мучившую ревнивой душу молодого человека, что он спокойно остался сидеть на этом колеблющемся над пропастью дереве. Это называется Чёртов мост. Каждая расщелина, каждый поток имеет такой подвижный мост, доступный лишь сернам, смелым охотникам, да гибким горным девушкам. Слушай, слушай, начал священник. Было две лилии. Ты не знал этого, молодой человек, потому что ты не был священником, потому что у тебя не было ни откровений, ни видений, ни предчувствий. Ты жил, естественно, лёгкой общей жизнью. Я был священником. Я понимал вещи неба и земли, я видел лилию, двоевившуюся и цельную. «Женщину и идею, надежду и действительность, тело и душу, дары и обещания. Я видел Лелю и такую, какое она вышла из лона Бога. Красоту, то есть искушение, надежду, то есть испытание, благодеяние, то есть ложь. Понимаете ли вы меня? О, это так ясно. Если бы все люди не были дураками, если бы они слушались слов умного человека, они понимали бы опасность и не доверяли бы врагу. Это был мой личный враг». Он двоился. Он садился по вечерам у средней галереи церкви. Я прекрасно его видел. Я слишком хорошо знал место, где он имел привычку появляться. Она сидела на богатой скамье, отделанной голубым бархатом. Я и сейчас вижу перед собой это проклятое место. Это было между двух тонких колонн, как бы поддерживающих её в воздухе. Было два изваянных белых, как снег и прекрасных, как надежда ангела, стоявших скрестив свои белые руки над выступом балюстрады. Она садилась именно там. Она склонялась в нечестивом спокойствии. Она опиралась своим дерзким локтем на наклонённые лбы этих прекрасных ангелов. Она играла серебряной бахромой драпировки. Она шевелила локонами своих волос. Нана кидывала смелым взглядом весь храм вместо того, чтобы наклонить голову и обожать вечного отца. О нет. Она не приходила молиться. Она приходила рассеяться, посмотреть на представления, отдохнуть от празднеств и маскарадов, слушая в течение часа звуки органа и поэтические контакты. И вы все Вы были там, молодые и старые, богатые и бедные, следили глазами за каждым её движением, подмечали её мимолётные взгляды, старались схватить её мысль в непроницаемой глубине её глаз, волнуясь, как заключённые в могилу, ожидающие полуночи, вы жаждали привлечь на себя желанное внимание женщины, а она, Алелия. Во как она была велика и величественна. С каким презрением смотрела она на людей. Как я любил её тогда, как я благославлял её за её гордость. Такой красивой казалась мне она при матовом отблеске восковых свечей, бледная, серьёзная, гордая и в то же время нежная. А вы не обладали ею, вы, остальные. Вы не знали, что творилось в моём сердце. Я взгляд не открывал вам этого никогда. Вы не были счастливее меня. Как эта мысль привязывала меня к ней. Скажите. Скажите, постигли ли вы когда-нибудь её душу? Отгадали ли вы мысль, сокрытую её высоким лбом? Проникали ли вы в её мозг? Нет. Вы не делали этого. Леле не принадлежала и вам. Вы не знаете, что такое Лилия. Вы видели её с грустной улыбкой на губах или мечтавшую с томным видом? Вы не видели, как разрывалась её грудь, как текли её слёзы, вы не видели выражения её гнева, презрения и любви. Скажите мне, молодой человек, ведь вы не счастливы меня, если вы скажете мне обратное, то бездна будет слишком неглубока, чтобы поглотить вас. А что такое другая лелия? спросил молодой поэт, ничуть не испугавшись последних слов Магнуса. Другая лелия! воскликнул священник, схватываясь за лоб, как будто в нём пробудилось ужасное страдание. Другая! Это отвратительное чудовище, ведьма, призрак. А между тем это была та же самая лелия, но только вторая её половина. Но где вы её встречали? с тревогой спросил Стеню. "Но, везде", ответил Магнус. Вечером, когда служба оканчивалась, когда свечи гасились и толпа выходила из церковных дверей, предводительство я моя женщина, которую звали Лелей, она медленно удалялась, закутанная в свой чёрный бархатный мантелию, волоча за собой целую свиту, которую не удостаивала даже взглядом. Я тоже сопровождал её глазами, душой и в то же время сознавал что я священник я был прикован к подножью алтаря я не мог бежать на паперть смешаться с толпой поднять её перчатку подобрать лепесток розы слетевший с её букета я не мог предложить ей воду из кропильницы и дотронуться до её мягких и прелестных рук и таких холодных вставил стенео увлечённый рассказом Этот гранит, беспрестанно омываемый водой, скатывающейся с ледников, не более холоден, чем руки лелии, когда бы до них ни дотронуться. Значит, вы их трогали, воскликнул священник, схватив его в бешенстве. Стеню остановил его одним из тех магнитических взглядов, в которых воля человека действует даже на волю диких зверей. Продолжайте. — сказал он Магнусу. — Я вам приказываю продолжать ваш рассказ, иначе я моим взглядом заставлю вас упасть в бездну. Сумасшедший побледнел и продолжал свой рассказ с глупым страхом малого ребенка. — Итак, — начал он дрожащим голосом и с робким взглядом. — Знаете же, что случилось тогда со мною? Я отрекся от Бога. Я возненавидел мой сан — Я рвал моими ногтями кружева, надетого на мне стихаря. О, я губил мою душу и все-таки боролся. Тогда... О, бог мой, через какие испытания заставил ты меня пройти. Тогда под сводом обращившегося купола я увидал тень. И эта неуловимая летающая тень все росла, росла вместе с моим ужасом и схватила меня своими руками. Это было страшное явление. Я сочащался вроде в одеянии. Я напрасно молял её, я падал на колени перед ней, как перед Богом. "Лели, лели", говорил я ей. "Чего ты требуешь от меня? Чего ты от меня хочешь? Разве я тебе в моём сердце уже не создал культа? Разве твоё имя на моих устах не было соединено с именем ангелов? Чего я не делал ради тебя?" каким ужасным и нечистивым мыслям не открывал я своей груди. Оставь меня, оставь меня молиться Богу, чтобы он сегодня же вечером простил меня и чтобы я мог лечь спать без этой ужасной тяжести на душе. Но она не слушала меня. Она обвивала меня своими черными волосами, впивалась черными глазами, обвораживала своей странной улыбкой, и я боролся с этой безжалостной тенью до тех пор, пока не падал в изнеможении, умирающей на ступеньке резницы. И вот иногда, в силу моей униженной просьбы перед Богом, в силу того, что я обливал слезами холодный мрамор, мне случалось обретать спокойствие. Я выходил из церкви утешенный и удалялся в мою молчаливую келью, утомлённый и готовый ко сну. Но знаете ли вы, что делала Лелия, что придумывала эта нечестивица, чтобы отнять у меня последнюю надежду и погубить меня? Она входила в мою келью раньше меня, Она скрывалась в ковёр под моим аналоем или в маятник часов, или даже в жасмин, стоявший на моём окне. И едва оканчивал я мою последнюю молитву, как она вдруг появлялась передо мной, опускала холодную руку на моё плечо и говорила: "Я здесь". Тогда мне приходилось поднимать мои отяжелевшие веки и снова бороться со смущённым сердцем и повторять слова молитвы до тех пор, пока призрак не исчезнет. Иногда он даже ложился на мою бедную одиноку в холодную кровать. Ужасный призрак растягивался на этом одре, и когда я раздвигал ситцевые занавески и подходил к кровати, я находил его там. Он протягивал мне руки и смеялся над моим ужасом. О, бог мой, сколько я выстрадал. О, женщина! О грёза, о искушение! Сколько зла сделала ты мне! Сколько различных видов принимал ты, чтобы войти ко мне? Какою ложью окружала ты меня? Сколько ловушек расставляла ты мне? Магнус с горечью произнес стению. Замолчите. От ваших слов вся кровь приливает у меня к лицу. Это только нечистое воображение священника может запятнать так лелию. Нет, возразил священник. Я не оскорблял её даже в мечтах. Господь видит меня и слышит, пусть он повергнет меня в эту бездну, если я лгу. Я храбро боролся, я изъязвил мою душу. Я извел мое тело в этой борьбе, но я никогда не уступал. И тень лели, и после этих страшных ночей уходила такая же девственная, как пришла. Разве это моя вина, что искушение было так сильно? Зачем дух этой женщины преследовал меня по пятам? Зачем он разыскивал меня всюду, где бы я ни был?» когда я сидел в исповедальнице и слушал грустные признания, коленопреклонённые, одеты в лохмотье старой женщины, и мне случалось поднять на неё глаза, чтобы ответить ей, знаете ли, чьё лицо появлялось за решёткой исповедальницы вместо жёлтого и залитого морщинами лица старухи? Бледное лицо Лелии с злым и холодным взглядом. Тогда слова замирали на моих кубах. Тяжёлый пот выступал на моём лбу, туман застилал мои глаза. Мне казалось, что я умираю. Мой язык отчаянно старался припомнить слова отпущения, я не в состоянии был призвать небесные силы, и эта галлюцинация прекращалась лишь тогда, когда старуха своим разбитым голосом просила отпущения грехов. Мне отпускать грехи, мне освобождать души, мне души, которые скованы адской силой. К счастью, лелей нет больше. А я живу и спасусь. Я должен признаться, что пока она жила, я был во власти ужаснейших искушений. Мысли гораздо более преступные, чем все, что я вам рассказал, наполняли мой мозг и победоносно властвовали им в течение нескольких дней. Эти мысли были сомнения, это был атеизм, проникший в меня как яд. Были дни, когда я так уставал от этой борьбы, когда надежда на исправление светила мне так слабо и так издалека, Что я всеми силами моими старался войти в действительную жизнь. Ну что ж, говорил я себе. Буду счастлив хоть один день, буду человеком, если не могу быть ангелом. Зачем закон смерти стал бы тяготеть надо мною? Зачем согласился бы я быть вычеркнутым из человеческой жизни взамен надежды будущего? Ведь другие же счастливы, свободны, Они легко дышат, ходят, приказывают, любят, а не живут, а я я труп, распростёртый на смертном одре. Говорят было время, когда Бог творил чудеса, чтобы утвердить колеблющуюся в людях веру. Бог посылал ангела, чтобы он дотронулся раскалённым углём до немых уст Исаии. В ночи появлялся в горящей купине, в золотом облаке, в тумане он. А теперь ты глух, ты равнодушен к нашим заблуждениям, к нашим ошибкам, ты покинул свой народ. Ты не протягиваешь руки заблуждающемуся, ты не обращаешься с ободряющим и сильным словом к тому, кто страдает и борется за тебя. Так я богохульствовал. Я пускался в пучину желаний, а если б я смел погрузиться в неё, если бы я смел взять мою долю от жизни, и обладать, лелеять хотя бы мечтой, но я не смел даже и этого. Во мне всегда таилась мрачная и глупая боязнь, ледянившая мою кровь в самые пылкие минуты. Сатана не хотел ни взять меня, ни отпустить. Бог не желал ни призвать меня, ни оттолкнуть. Но все мои страдания окончились, так как Лелия умерла, и я снова вернулся к вере. Но действительно ли она умерла? Священник опустил голову на грудь и впал в глубокую задумчивость. Степио ушел от него так, что Магнус и не заметил. Глава двадцать четвертая. Вальмарина. Когда Стенньо ночью возвращался в город, он встретил при выходе из горных ущелий Эдмью, который торопливо и не замечая его шёл ему навстречу. "Куда бежишь ты так быстро и с таким таинственным видом?" сказал Стенньо своему молодому другу. "Ты, которого я всегда считал философом, неужели ты променял своё благоразумие на какую-нибудь человеческую страсть, на какое-нибудь влечение к земному?" "Поговорим. Я много выстрадал с тех пор, как мы расстались. Мне необходимо, чтобы кто-нибудь отдобрил меня, дал мне силы жить или умереть. Моя душа охвачена странной мукой. Тысячи надежд улыбаются мне, тысячи ужасов останавливают меня. Что бы ты мне ни посоветовал в эту минуту, я всё сделаю. Я смотрю на нашу встречу как на предопределение судьбы, и я послушаюсь твоего совета как голоса рока. Скажи мне, до чего дошёл ты в жизни? Скажи мне, чего ты ищешь и чего избегаешь, чему веришь и что отрицаешь? Скажи мне, остановил ли ты свой выбор на скромном счастье и на благородном страдании? Эдмео, закиданный вопросами, уступил желанию своего друга. Он сел рядом с ним на скалу, поросшую мхом, у подножия разбитого каменного креста и взял руку Стеннео в свои руки. Прежде чем ответить тебе, сказал он, Позволь мне тебя расспросить. Прежде чем принять возлагаемую тобой на меня роль отца, ты должен отнестись ко мне как к духовнику. Расскажи мне о твоей жизни за этот последний год. Расскажи мне всю твою душу. Стенёо рассказал о своей любви, о своей неуверенности, о своих страданиях, желаниях, надежде. Он говорил горячо, его лоб пылал под влажными волосами, и рука его дрожала в руке молодого человека. Когда он кончил, Эдми ответил ему лишь меланхолической улыбкой. Затем, задумавшись на несколько минут, он наконец согласился ответить. "Ты говорил мне", сказал он Стеню. "О Мири, который ещё не знаком мне, но тайны которого я всё-таки понимаю. Всё, что ты мне сказал, я предчувствовал, я об этом мечтал". Не раз мое сердце усиленно билось, не раз мой лоб пылал при рассказе о пережитом тобою, при мысли о твоих надеждах. Но эти улыбающиеся химеры уже рассеиваются, как мрак. Взгляни на эту светлую звезду, поднимающуюся вон там, над снежной вершиной. — Это Сириус, — сказал Стенево. — Разве это единственный предмет твоего поклонения? Разве ты исключительно отдался науке? Эдмио покачал головой. хотя у меня и есть влечение к серьёзным наукам, ответил он. Но между жизнью ума и жизнью сердца, такой, какую ты только что нарисовал мне, я не колебался бы ни одной минуты. Я только одним годом старше тебя, Стенио, и хотя у меня нет поэтического дарования, хотя мой взгляд опускается и манеры становятся сдержанными, когда я вижу женщин, но я не мог без содрогания прикоснуться к платью прелестной Лилии. "Лилии?" воскликнул Стенио. Но ведь я не назвал вам её. Неужели, если бы я стал расспрашивать эту скалу, то и она заговорила бы и назвала бы мне Лелию? Но откуда вы знаете Лелию? И почему вы знаете, что я её люблю, Эдмью? Я оставил её час тому назад, ответил Эдмью. Она мне давала одно важное поручение, и я говорил с ней несколько минут. Лицо, голос, манеры всё в ней показалось мне странным, и я был смущён, покидая её. Когда я вас встретил, я вас не видел, потому что я был озабочен. Образ этой высокой бледной женщины витал передо мною. Ее слова холодно с тенио, ее взгляд мрачен, ее душа как бы витает в пространстве, но ее действия высокие, ее грусть глубока и торжественна. Когда ты описал мне предмет твоей страсти, мог ли я не узнать в нем женщину, только что виденную мною, и которой полна вся моя душа? Но ты любишь её, несчастный, воскликнул Стеню. Ты так же любишь её? Какое тебе дело? возразил Эдмёс с горькой усмешкой. Я без сомнения никогда больше её не увижу. Успокойся, мне некогда любить. Моя жизнь полна иных забот. Но что нужно было тебе от Лелии? Какое поручение дала тебе она? Это вовсе не тайна, и я могу тебе это сказать. Я пришёл к ней просить её помочь несчастным, и она дала царское пожертвование с такой простотой, как другая вручила бы медную монету. "О, она велика, она добра, не правда ли?" воскликнул Стеню. "Она богата и свободна", ответил Эдмью. "Я не знаю, добра ли она". Она кинула сухой и молётный взгляд на письмо, которое я ей подал. Она не предложила мне ни единого вопроса о том, кто писал ей его. Она улыбнулась, когда я заговорил с ней о некоторых религиозных и социальных надеждах. Затем она протянула мне ледяную руку, сказав: "Не говорите со мной, если вы хотите сохранить веру". "Значит, она холодно приняла ваше поручение", взволнованно спросил Стеню. "Ну вот, я не знаю почему, но я очастлиф этим равнодушием. Не можете ли вы мне сказать, кто вас послал к ней, Эдмью?"